с монастырской стеной тоже узнавалось время. На костылях с палочками, с забинтованными головами по двору выхаживали раненые бойцы. Вождь был в привычной шинели без знаков различий и фуражки, но его никто не узнавал, поскольку никто не мог даже предположить, что сам товарищ Сталин может оказаться здесь. Русобородова инока В рясе схима монаха он встретил в галерее царских чертогов. Он не спросил его нынешнего имени и вообще ни о чем не говорил. Я просто снял фуражку, склонил голову и произнес одну фразу. «Благословите, отец святой!» Инок быстро и коротко перекрестил его, но руки на целование не подал, как обычно делают, а сухими губами. «Поезжай с Богом!» И еще не утраченный поступью военного человека прошел мимо, опахнув ветром от широкого одеяния. На Крымской конференции все было так, как предполагал Верховный. Сражение теперь уже с союзниками началось сразу же, сначала в приватных беседах с Рузвельтом и Черчиллем, затем битва выплеснулась на обширное поле сражений. В нем уже видели победителя, хотя война еще гремела в Европе и пытались связать, сострунить, как волка, обездвижить всевозможными обязательствами, договоренностями, пактами, чтобы максимально обеспечить свою безопасность. Между делом в передышке Рузвельт показал кинохронику ядерных испытаний. И Верховный впервые в жизни увидел гриб атомного взрыва, раздавленную ударной волной бронетехнику, оплавленную землю и результаты воздействия проникающей радиации. Смотрел в страшные кадры и не испытывал ничего, кроме любопытства и легкой зависти. Киносъемочная пленка и монтаж были высочайшего качества. Фильм, который он привез в Ялту, сильно уступал в этом отношении. К тому же был не мой. И Верховный, прежде чем устроить показ, извинился за техническое несовершенство. На экране, снятый скрытой камерой, сидел, ходил, щурился на солнце, трогал руками деревья и что-то говорил, тихо улыбаясь, немощный согбенный старец. — Что вы хотели нам показать, господин Сталин? — после демонстрации несколько разочарованно спросил Чарчи. Я показал вам Россию, — спокойно зазвался Верховный, — и хотел сказать, что ее не надо бояться. «Но кто этот больной старый человек?» Премьер-министр тяжело задышал, что означало его неудовольствие. Рузвельт осторожно молчал. «Этот человек очень старый, но не больной», — пояснил через переводчика Верховный. «Напротив, абсолютно здоров и, как вы заметили, весел». «Но почему так медленно и болезненно двигается?» «Он сам себе подрезал сухожилия на руках и ногах». Сталин старался говорить так, чтобы слова, переведенные на английский язык, не утратили смысла. — Если они срастаются и крепнут, старец подрезает их вновь, чтобы ослабить себя. — Зачем нужен этот странный варварский обычай? — откровенно недоумевал английский премьер-министр. А Рузвель тем временем молчал, напряженно и холодно. Верховный любил говорить на ходу, потому встал и медленно... Крадущий с походкой прошелся по ковру. «Я согласен с вами, господин Черчилль. Обычай, на первый взгляд, странный. Но, полагаю, вовсе не варварский, хотя очень древний и относится к временам, когда славяны миновали скифами. Демократически избранный духовным вождем воин таким образом лишал себя возможности прибегать судах и спорах к аргументу оружия, — Сталин указал трубкой на экран. — Он не в силах поднять меч или ударить кинжалом. Только ослабленный физический человек достигает высокого духовного совершенства. И тогда происходит ядерный синтез. Слабый становится самым сильным. Ему показалось, что переводчик все-таки не донес истинного смысла. Поскольку премьер-министр все еще выражал недоумение и требовал взглядом дополнительных пояснений. — Все-таки кто же этот человек? — нарушил молчание Рузвельт. — Это Россия. — коротко бронил Верховный. На лице президента медленно вызрел испуг, прикрытый улыбкой полного непонимания. Глава 11 «Каймак не говорил» пел и был готов всех расцеловать. «Я в полном восторге. Все замечательно. Я польщен вниманием, заботой, а главное, оригинальным сценарием отдыха и нашего юбилея. Нет, в самом деле превосходно. Ни одна бы самая крутая, самая навороченная фирма досуга или туризма не смогла бы предложить ничего подобного». Он был действительно счастлив и говорил от души. Хотя сам не отличался оригинальностью выражений, но Уражный в первые мгновения не сориентировался и воспринимал все как форму сарказма и язвительности. Потом решил, что шеф Горгона попросту сошел с ума. — Принимай поздравления, Вячеслав, шеф, доволен, — скрывая неприязнь к каймаку, сказал финансист. — Мы стали пресно жить, господа, — вдохновенно продолжал тот, словно выступал перед аудиторией. С утра и до вечера одно и то же. Права человек, права человек. А мне захотелось стать рабом. Да, нормальным рабом, которого эксплуатируют и унижают. Разве никто из нас не испытывал такого желания? Оказывается, искренне радоваться способны только рабы. Должен признаться, господа, я занимаюсь делом отвратительным. Человеку не нужны ни права, ни свободы. Странно это слышать от меня. Мы перестали чувствовать маленькие радости. Прошу вас задуматься над этим. Или кто-то готов оспорить? Желающих оспорить, впрочем, как сомневающихся, не нашлось. Поджаров сбегло в машину за пледом, завернул каймака. Идрисович, укройтесь на улице свежо». Шеф принял это как должное и продолжал говорить за жизнь. Совестил и себя, и всех окружающих, будто на смертном адре отдавал наказы жить проще, скромнее, искать радости дома, а не ездить по всяким островам и берегам. Его можно было принять за сумасшедшего, если бы Ражный вот уже в течение пяти лет не сталкивался с подобной публикой. Они приходили в истерический восторг от простых вещей. Зазывали в гости, клялись в вечной дружбе, спрашивали, не нужна ли помощь. И когда таковая требовалась, Иражный наведывался к своим состоятельным знакомым в области или там, в Москве. Его попросту не пускала охрана. Но здесь они были искренне в своих порывах, чисты и лицемерны одновременно. Каймак так и не сказал, где был все это время и кто ему устроил отдых. Дамы и шефы кинулись было к нему с радостными возгласами, но были отвергнуты, после чего Каймак велел трубить сбор. И тут выяснилось, что на базе, кроме спящих в гостинице Филлогинь, никого нет. Все заняты поисками. Хозяин Горгоны оказался настолько благодушным, что ничуть не расстроился, сел в машину, как был в колошах, и приказал телохранителям трогать. Он ломал все планы финансиста того корежило от негодования, но господин, вкусивший рабство, действительно получил удовольствие от пикника. Ничего не хотел слушать, и отдохнувший теперь весь принадлежал делам государственным, а не горгоне. И тем более не тайным замыслом финансового директора. Тот пытался остановить развал своего плана, выгнал из машины телохранителей и самовары. Несколько минут в чем-то убеждал Каймака, но в результате был выставлен на улицу с пачкой долларов в руки. — Сегодня я должен быть в Нью-Йорке! — вслед ему крикнул шеф, и в голосе его послышалось явное раздражение. — Вернусь только завтра, и сразу же проеду сюда! Спутники его мгновенно оказались в машине, и она рванула с места в голоп. Поджаров сделал вид, будто ничего не случилось. Отсчитал деньги и протянул ражному. Это оплата по контракту за чудесный отдых лично от шефа. Он еще вернется. А мы продолжим увеселительное мероприятие. Надеюсь, ты уже принял решение относительно нашего ночного разговора. Но тут вдруг из гостиницы прибежала взволнованная бандаша и сообщила, что исчезла девушка Миля. И вот часа полтора, как отсутствует, и на территории базы ее нет. Все это она говорила финансисту, однако смотрела на Ражного. — Я не обязан присматривать за твоими девочками, — сердито ответил Поджаров. — Ищи! Тогда Надежда Львовна приступила к Ражному. — Ее охранял ваш человек. Где он? Где Миль? — Я ее не брал. — Язвительно, — сказал Ражный. Тут Поджаров стал отчитывать ей деньги. — «В ваших услугах мы больше не нуждаемся. Всех девочек в микроавтобус и до новых встреч!» Ему уже не требовалось прикрытие, ведь он посчитал, что ражный теперь в его руках, и большое число людей на базе принесет лишние хлопоты.